Глава четвертая. Кемпайнен и Реланен составили объявление с намерением разместить его в газете. Оно выглядело так. «Думаешь о самоубийстве? Не волнуйся, ты не одинок. Нас много, людей с теми же мыслями и даже с кое-каким опытом. Коротко напиши о себе и своей ситуации, может быть, мы сумеем тебе помочь. Укажи в письме свое имя и адрес, мы с тобой свяжемся». Сведения обрабатываются в режиме строгой конфиденциальности и не передаются посторонним. Искателей приключений просим не беспокоиться. Письма оставляйте на главном почтамте Хельсинки до востребования с пометкой «Попробуем вместе». По мнению полковника, фраза об искателях приключений была лишней, но Релленен упорно настаивал на своем. В молодости он часто давал объявления о знакомстве по переписке, и на них отвечали многие искательницы приключений, а он всего-то искал честного и уравновешенного собеседника. Полковнику казалось, что такому тексту не место в разделе частных объявлений. Там печатают полную чушь. Это просто отдушина для людей, мучимых романтическим и эротическим голодом. Самоубийство гораздо серьезнее. Он предложил напечатать объявление в разделе некрологов. Полковник считал, что люди, замышляющие самоубийство, должны с большим удовольствием читать сообщения о чужой смерти. Тогда информация дойдет до нужных адресатов. Релленен пообещал лично отнести объявление в редакцию газеты. Итак, полковник остался дома, а Релленен отправился в Хельсинге. Договорились, что он не заодно купит продукты и все необходимое, а полковник тем временем сообщит в штаб о своем уходе в летний отпуск. Можно он хотя бы начало отпуска проведет у Реланена? «Дома в Ювяскюля ему нечего делать, там никто не ждет». «Конечно, хоть все лето можем жить тут, на озере». В редакции Релэнену пришлось заплатить наличными. Прочитав текст, редактор решил, что безналичный расчет не пройдет. Мало ли что. В случае чего придется покрывать издержки за счет имущества умершего. А где гарантия его платежеспособности? Релэнен заглянул домой и взял постельное белье. Жена спросила, как он провел праздник. Релленен ответил, что накануне и утром у него было плохое настроение. Но потом в старом сарае он наткнулся на одного ювескульского мужика. Мужик оказался, что надо, и он пригласил нового знакомого к себе в гости. «Убираться сами будете», — предупредила жена. «Его зовут Кемпайнен». «Угу, не могу же я всех Кемпайненов знать». Релленен спросил, заходили ли судебные приставы, пока его не было. Жена ответила, что звонил один пару дней до праздника Ивана Купалы, пригрозил наложить запрет на продажу дома в Хиаме, пока не закончится следствие по весеннему банкротству. Визит домой расстроил Реланена. Его с удвоенной силой потянуло в Хиаме. По дороге он не вдруг заволновался. А что, если полковник Кемпайнен за это время повесился? Что тогда делать? Значит, надо будет и себе пулю в лоб пустить? Шагая к домику по хрустящему гравию дороги, Релленен вдыхал летние ароматы, слушал несмолкающие птичьи трели, а, войдя во двор, увидел Кемпайнена, несущего из сарая охапку дров для сауны. От сердца сразу отлегло, и Релленен крикнул. «Привет, Герман! Жив-здоров?» «Да ничего. Вот избу твою покрасил, чтобы время убить. Ты вроде не закончил». Реланен признался, что весной настроение у него было нерабочее. Полковник понял. Так и жили они в озерном краю Хяме всю неделю в ожидании откликов на объявление. Вели тихую, спокойную жизнь, наслаждались летом, беседовали о судьбах человечества, наблюдали за природой. Иногда выпивали, садились судочками на причал и смотрели на озеро Хумалаярви. Полковника удивляло легкомысленное отношение Реланена к спиртному. Когда бывало выпито две трети бутылки, Реланен аккуратно затыкал ее пробкой и, если ветер дул с берега, бросал в озеро. Бутылка качалась на волнах и, разумеется, рано или поздно причаливала к противоположному берегу. Это несколько километров. Отправитель спиртосодержащей бутылочной почты не знал, где посылка прибьется к берегу. Почти все соседи так делают. «Оставляют треть бутылки и отправляют ее в путешествие», — объяснил Релленен. И все равно полковник не понимал такого расточительства. Алкоголь в Финляндии — дорогое удовольствие. Как можно выбрасывать его в озеро? Релленен рассказал, что это старый проверенный способ связи. Кто-то когда-то впервые сделал так по ошибке. Первая бутылка с винным грузом приплыла к Релленену семь лет назад. Коньяк-шарант отличного качества. Бутылка прибыла похмельным августовским утром и спасла его. Сразу после открытия магазина Релленен сполна вернул озеру долг. Бутылки стали появляться у берега периодически, а в последние годы чаще. Эта традиция потихоньку распространилась по всем берегам озера. Но об этом не говорят. Это тайна летних обитателей Хумалаярви. В прошлом году мне достались три бутылки Хереса. А незадолго до того, как озеро замерзло, еще одна бутылка водки и одна Коскинкорвы. В них было столько спирта, что они едва держались на плаву. Коскинкорва — финская водка. Такие вещи греют душу. Чувствуешь, что где-то на том берегу живет родная душа, щедрый ценитель хорошего коньяка или славный любитель водки, который вспомнил о неизвестном соседе по ту сторону водной глади. Однажды вечером, лежа на полке в сауне, полковник Кэмпайнен заметил, что все тело друга покрыто шрамами. Полковник удивился, откуда они у Реланена. Неужели он был ранен на войне? Реланен сказал, что был слишком молод для войны. Когда она началась, ему был всего год. Но мирная жизнь в Финляндии тоже очень похожа на войну. Он четыре раза становился банкротом. Отсюда и шрамы. «Знаешь, после каждого банкротства мне было так погано, что я решался на самоубийство. Эта попытка на Ивана Купалу была не первой. Может, и не последней? Кто знает?» Реллонен признался, что пробовал покончить с собой уже трижды. В 60-х, после первого банкротства, он решил себя взорвать. Он тогда занимался земляными работами. Взрывчатки было вдоволь, профессиональных навыков тем более. Реллонен принес в строительную будку взрывчатку, Присоединил к ней два пистона и два фитиля. Взрывчатку положил в брюки, уселся в кресло, поджег оба фитиля и закурил последнюю сигарету. Взрыв удался лишь отчасти. Горящие фитили прожгли огромные дыры в трусах, а на ногах появились страшные ожоги. Реланен не вытерпел жара тлеющего фитиля и своим выскочил из будки. Кусок тротила оторвался от пистона и сполз по штанине на голую ногу. Капсюль-детонатор, взорвавший, серьезно повредил зад и брюки. Жизнь была спасена, но на теле остались рубцы. Второй капсюль рванул вслед за первым. Будка разлетелась на куски и взмыла на 70 метров над площадкой. После второго банкротства в 1974 году Релленен попытался застрелиться из дробовика, приладив его к дереву на даче у тестя в Сонкоярве. Он хотел смастерить охотничью ловушку, чтобы ружье само выстрелило в жертву, то есть в него. Но Реланен был слишком пьян, устанавливая ружье. Пуля пролетела мимо. Он не показал полковнику спину, испещренную шрамами. Вот следы того судьбоносного выстрела. Одна пуля угодила в легкое, но Релленен, к сожалению, все-таки выбрался из своей ловушки живым. В предпоследний раз Релленен решил вскрыть себе вены но, успев обработать только левую руку, упал в обморок при виде собственной крови. Рубец судьбы остался и от этой попытки. Все эти неудачи вынудили Релленена обзавестись револьвером. Таким образом, он рассчитывал действовать наверняка. Но, как уже знал полковник, последняя попытка тоже не увенчалась успехом. Кемпайнен, рассмотрев шрамы приятеля, пришел к выводу, что Релленен проявил завидную настойчивость в желании себя убить. Сам же полковник никогда раньше о суициде не думал. Он еще больше зауважал товарища как заслуженного ветерана самоистребления.